Архипову нужны были совершенно иные люди, и он со всей старательностью терпеливо высматривал подходящего мужика, который бы наверняка имел при себе необходимые бумаги. Снарядив автомат для стрельбы и приготовив гранату к бою, Архипов не оставлял без внимания любое движение по дороге. Времени было предостаточно, и он, не торопясь, Зарядил патронами два запасных рожка к своему шмайсеру. На третий патронах не хватило, и Сергей за ненадобностью закопал его в мягкий грунт. В пистолете был полный магазин, и, поставив парабелу на боевой взвод, он опустил его в правый карман шинели. Не оставил он без внимания и эсэсовский кинжал, который висел у него на поясном ремне, оставшись довольным состоянием клинка. Архипов привычным движением вставил его в потертые ножны. В полдень Сергей съел последний сухарь, и, как не хотелось ему растянуть удовольствие, уничтожил он его в считанные минуты. Радовало только то, что воды в баклажке было под самое горлышко. Запив скудный обед доброй порцией воды, он подумал, когда еще удастся поесть досыта. Не найдя ответа на свой вопрос, сделал еще несколько глотков, после чего плотно завинтил крышку баклажки. И вновь потянулись минуты ожидания, которые незаметно складывались в часы, а на дороге так и не появлялся тот, кто бы заслуживал серьезного внимания. Полуденное солнце согрело его, и он с трудом отгонял от себя навалившуюся дремоту, Только когда диск солнца стал прятаться за кроны деревьев, его внимание привлек звук приближающейся машины. Еще не увидев ее, он понял, что это не грузовик, а значит, в ней не более пяти-шести человек. Даже если бы они были вооружены, все равно, оказать ему достойное сопротивление они просто не смогут. На его стороне было явное преимущество — внезапность нападения — и свобода маневра. Машина шла в сторону районного центра. Она стремительно вынырнула из-за поворота и на приличной скорости приблизилась к Архипову. На принятие решения оставались считанные секунды. В машине, тем более легковой, не ездят простачки без документов, подумал Сергей и положил руку на гранату F1. Даже если она полна вооруженных военных, Я расстреляю их прежде, чем они выберутся из машины. Подбодрил он себя и, взяв гранату, решительно выдернул из нее чеку. Сделав двухсекундную задержку, он метнул ее с упреждением так, чтобы граната взорвалась под машиной. Взрыв гулко прокатился по лесу, подняв столб с земли перед радиатором автомобиля. Водитель, не справившись с управлением, свернул на обочину, и эмка уткнувшись передним колесом в глубокую промоину, остановилась, почти завалившись на бок. Архипов с автоматом наперевес побежал из своего укрытия к остановившемуся автомобилю. Оказавшись рядом с машиной, он в упор стал расстреливать сидевших в ней людей. Когда кончились патроны в рожке, он перезарядил автомат и, держа его на изготовку, воровато посмотрел на дорогу. Она была пустынна на всем видимом участке. Держа палец на спусковом крючке, Архипов открыл водительскую дверцу. Шофер, уткнувшись лицом в руль, не проявлял признаков жизни. Сидевший с ним рядом пассажир в светлом костюме тоже был мертв. На заднем сиденье, обнявшись, замерли две женщины, одна из которых еще проявляла признаки жизни. Дав короткую очередь по обоим, Архипов лишил их последнего шанса на этой земле. Немедля ни минуты он очистил карманы мужчин, забрав себе все их документы. Заднего сиденья взял две огромные сумки и оттащил их в сторону от машины. Вернувшись, Он наклонился и посмотрел под м где из простреленного бака растекалась лужа бензина. Обыскивая водителя, Архипов извлек из его кармана пачку беломурканала, спички, которые в попыхах бросил у машины. Сунув папиросы в карман, Сергей, взяв коробок в руки, вытащил одну спичку, чиркнул и бросил у бензин. Машина вспыхнула, как факел. Взяв автомат на грудь и подхватив обе сумки, Архипов бегом устремился в лес. Отбежав с полкилометра, он решил просортировать содержимое сумок, ибо тащить их дальше просто не было сил. В одной сумке он нашел приличный мужской костюм, несколько рубашек и солидную сумму денег. Здесь же находилось несколько цветастых платьев и другое женское белье. Во второй сумке в основном была женская одежда, и кроме трех банок тушенки и бутылки вина Архипову ничего не пригодилось. Костюм и все необходимое он сложил в свой вещмешок, а сумки и ненужные бабьи тряпки тщательно спрятал в густом кустарнике. Опасаясь преследования, Сергей продолжил свое бегство вглубь леса подальше от места нападения на машину. Как не хотелось ему посмотреть захваченные документы, но он отложил это занятие на более позднее время. Через два дня после отъезда Скребнева полковнику Мошкину пришлось побывать у прокурора. Там состоялся двухчасовой нелицеприятный разговор, результатом которого явилось освобождение из-под стражи Щеглова Петра Васильевича. Николай Федорович не смог убедить прокурора в том, что его и дальше нужно содержать под арестом. Выслушав зыбкие обвинения в адрес арестованного, прокурор отрез отказался санкционировать содержание Щеглова в СИЗО. Мошкину ничего не оставалось, как выпустить Щегла из клетки, предварительно взяв с него подписку о невыезде. Такой поворот дела прямо подтверждал – что официальная версия, выдвинутая им, лопнула, как мыльный пузырь. Нужно было все начинать сначала. Николай Федорович сидел в своем кабинете и, не выпуская сигареты, размышлял над случившейся неприятностью. Постепенно его мысли перешли непосредственно к этому злополучному делу. Николай Федорович вдруг подумал о том, что запрос о проживании из малкова «Нужно сделать не только в Тамбов. Надо обязательно проверить, а не проживает ли он здесь, в Воронеже, и не его ли рук дело эти убийства на кладбище». Эта мысль понравилась Мошкину своей оригинальностью, и Николай Федорович решил проверить свое предположение как можно быстрее. «Положив сигарету на край, наполовину заполненной окурками пепельницы», он подвинул к себе внутренний телефон. Подняв трубку, Мошкин на мгновение поднес ее к уху и, услышав протяжный гудок, стал набирать трехзначный номер. Он звонил в отдел, где постоянно был кто-то из следователей, и не ошибся. Трубку сняли сразу же после первого вызова. Николай Федорович попросил капитана Скворцова, а именно он и подошел к телефону направить к нему лейтенанта Прыткова. Скворцов сообщил, что Василий находится в отделе и буквально через несколько минут будет у Мошкина в кабинете. Положив трубку, Николай Федорович поставил телефон на место, выдвинув ящик стола, он достал конверт, в котором находилась справка, присланная из архива по делу из Малкова. Мошкин извлек сложенный в четверо документ и, развернув, выписал из него на отдельный листок анкетные данные из Малкова. Когда лейтенант вошел в кабинет и поприветствовал Мошкина, тот уже вернул конверт на прежнее место в ящике стола. — Проходи, Василий, присаживайся, — пригласил он Прыткова, а сам тем временем тушил о край пепельницы едко дымящуюся сигарету. Покончив с этим, он рукой развеял дым и только потом обратился к сидящему лейтенанту. «Я вызвал тебя для того, чтобы поручить одну очень срочную работу. Вот здесь у меня есть исходные данные интересного субъекта». Мошкин указал рукой на листок бумаги, лежащий перед ним. «Нужно быстро установить, проживает ли он в нашем городе». Я попрошу вас отложить на время то дело, которым занимаетесь, и как можно скорее выясните с Измалковым. Запрос делайте не только по Воронежу, но и по области. Прошу проявить оперативность. Вот возьмите его анкетные данные и можете приступать к работе». Николай Федорович протянул листок подошедшему лейтенанту. Пообещав полковнику сейчас же приступить к поиску, Прытков покинул кабинет. Оставшись в полном одиночестве, Мошкин несколько минут сидел за столом с отрешенным видом. Из оцепенения его вывел требовательный звонок внутреннего телефона. Сняв трубку, он услышал голос генерала. «Здравствуйте, Николай Федорович. Если у вас есть свободная минутка, зайдите ко мне. Тут мне пришла интересная бумага из Тамбовского УВД», «Хорошо, я сейчас буду у вас», — пообещал Мошкин и, услышав в трубке короткие гудки, опустил ее на рычаг. Николай Федорович предчувствовал, что Говоров вызывает его не только для того, чтобы вручить бумагу. Видимо, генерала интересовало что-то еще. Опасаясь, что и этот разговор с генералом может быть, как и с прокурором, не из приятных, Мошкин не очень торопился с визитом. Перед тем, как направиться к Говорову, он решил выкурить сигарету и только после этого покинуть свой кабинет. Закурив, Николай Федорович стал прохаживаться по ковровой дорожке, стараясь предугадать течение предстоящего разговора с генералом. Докурив сигарету до фильтра и не придумав, что за этим вызовом скрывается, Мошкин закрыл кабинет и неторопливым шагом направился в приемную Говорову. Из опыта многолетней службы он знал, что начальство чаще вызывает подчиненных для того, чтобы снять стружку и редко, чтобы помочь в расследовании. Однажды, после ежедневного вечернего наряда, на котором в основном обсуждался план работы на предстоящую неделю в полеводстве, главный инженер колхоза попросил Александра Михайловича задержаться. Неретин вначале подумал, что Дунаев хочет решить с ним какой-то производственный вопрос или согласовать уже принятое управленческое решение. Но ошибся. Семен Валентинович заговорил с ним о своем, и тема беседы не имела ничего общего с производством. Инженер повел разговор о своей дочери. «Александр Михайлович, я хотел бы обратиться к вам с просьбой». «Да вот только не знаю, удобно ли это будет?» «Семен, мы с тобой знаем друг друга не один год, и поэтому давай говори все без обиняков». «Хорошо, давай», — согласился Дунаев, подсаживаясь к Неретину поближе. «Говори, не стесняйся. У меня дочь Лена в этом году получает аттестат зрелости, и перед нами встала проблема. Куда ее определить?» «Посоветовавшись, мы решили, что она пойдет учиться в сельскохозяйственный институт. Ну и правильно решили. Девка выросла в деревне. Ей и профессия нужна соответствующая. Хоть и училась она неплохо, но вероятность провала на экзаменах сохраняется. Поступать она будет в воронежский СХИ. Мне нравится этот город и люди его населяющие. Кроме того... У меня там живет двоюродная сестра, так что Ленка, если, конечно, поступит в институт, сможет жить у нее. А это немаловажный фактор. Дочь думает подавать документы на агрофак. Ты в свое время закончил этот факультет, и, может, у тебя есть там кто-нибудь, кто сможет помочь нам ее устроить. Вот я и прошу тебя, помочь мне решить эту сложную задачу. Что скажешь? Я так сразу не могу тебе пообещать, но попробовать можно. Там у меня есть один или два сокурсника, которые работают в самом институте. Может, через них и появится возможность устроить ее. Но для этого мне необходимо самому съездить в Воронеж. Конечно, но не по телефону же об этом говорить. Семен, а ты не подумал о том, кто же меня в разгар полевых работ? отпустит в такую поездку.